Это случайные сигналы, сказал, наконец, лейтенант. Такое никто не станет выстукивать, даже если ничего не смыслит в радио. Просто где-то что-то случайно включилось. Да, похоже, что так. Дуайт еще постоял, прислушиваясь. Но там есть энергия. «А где энергия, там и люди». «О, не обязательно», — возразил лейтенант. «Гидроэлектростанция?» «Это я понимаю», — сказал Дуайт. «Но, черт побери, не могут же турбины два года работать без всякого присмотра? Представьте, могут. Есть турбины превосходные, очень надежные». Дуайт буркнул что-то невнятное и опять наклонился над картой. «На рассвете я хочу поравняться с мысом Флаттери. Продолжаем идти, как сейчас, около полудня. Определимся, и тогда отрегулируем скорость. Если с виду бухта в порядке, зайдем туда на перископной глубине» чтобы можно было, окажись на дне, какая-нибудь помеха продуть цистерны и увернуться. Может быть, сумеем подойти к Санта-Марии вплотную, а может и не сумеем. Если подойдем, вы готовы высадиться на берег? Ну, конечно, был ответ. Я совсем не прочь на время выбраться из нашей коробки». Дуайт улыбнулся. «Они шли с погружением уже одиннадцать дней». И хотя на здоровье пока никто не жаловался, у всех понемножку разыгрывались нервы. Ладно, только бы не сглазить. Будем надеяться, что нам повезет. «А знаете, — сказал Сандерстром, — если не пройдем через пролив, пожалуй, я сумею добраться до станции Посуху». Он потянул к себе другую карту. Если мы войдем в Грейс-Харбор, я могу выйти на берег у Хокуэма или Абердина. Вот эта дорога ведет прямиком к Бремертону и Санта-Марии. Но это сотни миль. Да уж, наверное, я найду и машину и горючее. Капитан покачал головой. Двести миль в легком защитном костюме, когда и машина, и горючая, и вся местность вокруг радиоактивные, невозможная штука. «Запас воздуха у вас только на два часа», — сказал он. «Понятно, вы можете захватить добавочные баллоны, но все равно это невозможно. Так или иначе, мы вас потеряем. Да и не так уж это важно — высадиться». Скорпион опять погрузился и пошел дальше прежним курсом. Когда через четыре часа всплыли, загадочный передатчик молчал. Весь следующий день лодка по-прежнему шла на север, на перископной глубине. Теперь капитана всерьез беспокоило настроение команды. В тесноте, безвылазно, в стальной коробке людям становилось невтерпеж. Радиопередачи которые могли бы их развлечь, давно уже не доходят. Пластинки сто раз прокрученные по бортовому радио опостылили. Чтобы встряхнуть подчиненных, подбросить пищу для ума и тему для разговоров, Тауэрс открыл всем желающим доступ к перископу, хотя смотреть было в сущности не на что. Но эти ткалистые, ничем не примечательные берега, их родина и один вид какого-нибудь кафе, и замершего рядом Бьюика радовал истосковавшиеся души и развязывал языки. В полночь, следуя обычному распорядку, Скорпион всплыл подле устья реки Колумбия. Вахту у капитана-лейтенанта Фаррелла принимал лейтенант Бенсон. Фаррелл как раз поднял перископ и, прильнув к окулярам, настраивал его на круговой обзор. И вдруг Резко обернулся к Бенсону. «Ну-ка, позовите командира». На берегу огни, от 30 до 40 градусов справа по носу. Не прошло и двух минут, как все столпились у перископа. Один за другим смотрели и сверялись с картой. Тауэрс, Бенсон и Фаррелл к ним присоединились Питер Холмс и Джон Осборн. Капитан со старшим помощником склонились над картой. «Огни в штате Вашингтон», — сказал Дуайт. «Примерно там, где Лонг-Бич и Игуэко. По другую сторону Усти в Орегоне не огонька. Гидроэлектростанция», — произнес за плечом командира Сандерстром. «Думаю, да. Если есть свет, работает электростанция. Это многое объясняет». Дуайт обернулся к физику. «Мистер Осборн». Какова наружу радиация? 30 в красном секторе, сэр. Капитан кивнул. Слишком высока, чтобы можно было выжить, но не убивает мгновенно. За последние 5-6 дней уровень почти не менялся. Тауэрс подошел к перископу, долго стоял, всматриваясь. Нет у него ни малейшего желания ночью подводить лодку ближе к берегу. «Ладно», — сказал он, — «наконец, идем дальше прежним курсом, отметьте, мистер Бенсон». Он вернулся к себе и лег. «Завтра будет тяжкий и тревожный день. Надо хоть немного поспать». Он тут же поднялся в уединении крохотной каюты с завешанной дверью от Персеев, где хранились секретные документы, и достал браслет. При электрическом свете драгоценность так и засверкала. Шейрон эта вещица понравится. Дуайт осторожно вложил браслет в нагрудный карман кителя, Потом снова вытянулся на койке, положил ладонь на сверток с удочкой и уснул. В четыре утра перед самым рассветом снова всплыли чуть севернее Грейс-Харбор. На берегу не видно ни огонька. Но ведь в здешних местах нет городов и дорог почти нет, так что это еще ничего не доказывает. Опустились на перископную глубину, пошли дальше. Когда два часа спустя Дуайт вышел в рубку, в перископ, видно было, что день настал ясный, солнечный, и все, кто свободен был от вахты, по очереди приходили поглядеть на пустынный берег. Дуайт пошел завтракать, Потом стоял над штурманским столиком, курил, изучал уже хорошо изученную карту минных полей и наизусть знакомый вход в пролив Хуан-де-Фука. В 7.45 старший помощник доложил, что на траверсе показался мыс Флаттери. Тауэрс погасил недокуренную сигарету. «Ладно», — сказал он, — «входите в пролив, Фаррел». Курс — 0,75, скорость — 15 узлов. Впервые за три недели гул моторов стал глушен. Относительное затишье в стальной коробке показалось гнетущим. Все утро проливом врезающимся между Соединенными Штатами и Канадой «Скорпион» двигался на юго-восток, Подводники опять и опять определялись при помощи перископа. Наносили маршрут на карту, не раз и не два меняли курс на берегу, почти незаметно было перемен, лишь в одном месте, на острове Ванкувер, близ реки Джордан. Немалое пространство на южных склонах горы Валентайн опустошили, судя по всему, взрыв и пожар. Как прикинули, на Скорпионе пострадала площадь, не меньше, чем 7 миль на 5. Поверхность, похоже, осталась ровная, но нигде не пятнышко зелени. Видимо, взрыв был в воздухе, сказал Тауэрс, отходя от перископа. Вероятно, чей-то самолет настигла управляемая ракета. Близились места густонаселенные, и теперь постоянно двое-трое из команды только и ждали минуты, когда офицеры отойдут, и можно будет хоть одним глазком глянуть в перископ. Вскоре после полудня Скорпион поравнялся с Порт-Таусендом и повернул на юг в Пьюгетский пролив. Пошли проливом по правую сторону от острова Витби и перед вечером подошли к материку напротив городка Эдванс, В пятнадцати милях в севернее центра Сиэтла.